глава двадцать четыре настоящее и наносное работая с телом помни что усилия не имеющие целостного основания не может принести устойчивых результатов отрываясь от общего потока ощущений сосредоточившись на отдельной части никогда не получишь длительного и устойчивого результата ведущего к долголетию. Если стоишь на цыпочках и тянешься вверх, то не стоит рассчитывать, что сможешь простоять долго, потому что нет хорошего основания. Если шагаешь, слишком широко расставляя ноги, то вряд ли сможешь уйти далеко. Если, работая с миром, стараешься лишь показать себя, то вряд ли обретешь ясность. Весь свет будет тратиться на то, чтобы высветить себя вовне. Если в общении стараешься утвердить себя, отрицая другого, то вряд ли обретешь четкость и ясность. Если, гордясь своими заслугами, выставляешь их напоказ, то никогда не сможешь достичь настоящего успеха и признания. Пока кичишься, гордясь собой, никогда не сможешь руководить ни одним процессом. Все это в учении о здоровье определяется как излишки в пище и суетливые лишние движения. Всем предметам и сущностям тела от этого только вред. Чтобы двигаться по пути достижения здорового долголетия, нужно избегать подобной позиции. Древняя мудрость Лао-Дзюня Шумно суетиться по поводу мудрости — это болезнь. Выставлять напоказ свою силу духа — это болезнь. Отрицая других, утверждать себя — это болезнь. В речах стремиться к победе над человеком — это болезнь. Ставить себе в заслугу победу над другим человеком — это болезнь. Скрывая внутренние силы, совершать милосердные действия — это лекарство. Не хвастаться своими устремлениями к добру — это лекарство. Быть скромным и уступчивым в разговоре — это лекарство. Отвергать заслуги и брать на себя труд — это лекарство. Не скрывать заслуг других людей — это лекарство. Ключевые точки тела. Общее упражнение. Практическое осмысление. Три ключевые точки тела одновременно являются областями, в которых происходит созидание и откуда распределяются три силы – ощущение, дыхание и сознание. Важно поддерживать равновесие между этими тремя силами – И потому в течение дня следует делать упражнения, направленные на осознанное уравновешивание этих трех сил. Упражнение делается снизу вверх, по три раза для каждой точки и начинается с поясничной области. Упражнение. Встать лучше лицом на восток, ноги на ширине плеч, внешние стороны стоп параллельны. Сначала выполняются три наклона, как это описано в главе 21. Потом выполняются три движения, направленные на приведение в порядок состояния середины груди, как это описано в главе 22. В конце три раза выполняется упражнение для отдела шеи, описанное в главе 23. Завершающая часть называется собиранием или закреплением.